Глава 14. Размер имеет значение. В октябре 2015 года все мясоеды мира получили весьма неприятное известие. Обработанные мясные продукты канцерогенны. Daily Express кричала со своей первой полосы. «Беконы-сосиски вызывают рак. Есть эти продукты то же самое, что курить. Не желая отставать, The Garden. Объявила, что употребление обработанного мяса чревато таким же риском рака, как курение и азбестоз. Эти заголовки появились после обнародования сногсшибательного пресс-релиза, опубликованного Международным агентством по исследованию рака, IARC, отделом ВОЗ, занимающимся исследованием причин рака. В этом докладе говорилось, что употребление в пищу обработанного мяса повышает риск заболевания раком на 18%. Таким образом, эти продукты наряду с курением и радиоактивным излучением оказались среди канцерогенов первой группы. В том же бюллетене было сказано, что красное мясо относится к группе 2А, то есть к группе веществ, являющихся, вероятно, канцерогенными для человека. Весть о том, что мясо так же опасно, как курение, вызвала всеобщий ужас. Однако эти сногсшибательные заголовки были полной и несусветной чушью. Загадочная система классификации IARC основана не на степени риска, а на силе доказательства существования такого риска. Это означает, что некий фактор, приводящий к десятикратному увеличению риска заболеваемости, получает такое же место в классификации, как и фактор, который увеличивает риск в пренебрежимо малой степени. Такая классификация ничего не говорит о конкретной опасности какого-то фактора, а лишь уверенность в том, что этот фактор может быть опасен. Агенты первой группы – это вещества и факторы, относительно которых существуют убедительные доказательства их риска. К таким факторам относятся курение, солнечный свет и алкоголь. Группы 2А и 2Б, соответственно, включают факторы, которые могут вызывать рак, вероятно, и возможно. На обычный человеческий язык это можно перевести как ограниченный или сомнительный риск. Учитывая философские трудности доказательства отрицательной величины, группу 2 иногда называют эпидемиологической свалкой. На 2018 год единственным фактором группы 4, который вероятно, не является канцерогеном для человека, был признан капролактан, который применяют для пошива рейтус для йогов. Если все это выглядит глупым и противоречащим здравому смыслу, то только потому, что именно таковым оно и является. Как ученый, занимающийся исследованием рака, я понимаю, что за рассуждения стоят за этой стратификацией, но как популяризатор науки я проклинаю полное отсутствие дальновидности у людей, составивших классификацию, чреватую путаницы. Когда нормальному человеку говорят, что буквально все, от работы в ночную смену до утренней чашки кофе, угрожает ему тяжелым и смертельно опасным заболеванием, так как является, возможно, канцерогенным, то он едва ли подумает, что это означает риск небольшой и недоказанный. Как заметил научный обозреватель Эд Йонг, IARC знаменита двумя вещами. Во-первых, они помешаны на идее тщательно классифицировать все, буквально все, от пестицидов до солнечного света, согласно способности вызвать рак, и скурпулезно подсчитывать риск. Во-вторых, они абсолютно не умеют внятно излагать свои данные. Но оставим в стороне критику изложения и зададимся главным вопросом – насколько опасно обработанное мясо? Для того, чтобы ответить на него, нам придется для начала взглянуть на исходные данные. В Великобритании в течение жизни у 61 человеку на 1000 населения развивается рак толстого кишечника. Среди тех, кто ест мало мясных продуктов, этот показатель равен 56 случаям на 1000 населения. А среди тех, кто ест их много, 66 на 1000. То есть среди плотоядных англичан показатель заболеваемости выше на 10 случаев на 1000, чем среди вегетарианцев. Возрастание относительного риска, определяют как повышение риска в угрожаемой группе относительно риска в контрольной группе. Здесь мы имеем следующий расчет. 66-56 на 56, то есть как раз те 18%, которые указаны в пресс-релизе IARC. Другой способ оценить ситуацию – это рассчитать абсолютный риск. Разница между риском заболеть раком кишечника у мясоедов и у вегетарианцев равна 10 к 1000, что в точности равно 1%. То есть риск заболеть раком кишечника у фанатичного мясоеда на 1% выше, чем у законченного вегетарианца. Естественно, что эта разница не внушает особой тревоги. Способ, каким представляют статистические данные, в огромной степени влияет на то, как мы их понимаем, и зависит от эмоционального фона, на котором мы перевариваем полученную информацию. Это особенно верно в отношении информации, имеющей непосредственное отношение к нашему здоровью, заболеваемости и смертности. Проницательные наблюдатели, читающие газеты, должно быть, давно заметили, что желтые таблоиды, а вместе с ними и некоторые респектабельные издания, которым следовало бы хорошенько все взвешивать, начали настоящий крестовый поход за упрощение полноты мироздания и за сведение его дихотомии причин рака и простых способов его излечения. В статистике относительные величины более наглядны, чем абсолютные, хотя и содержат одну и ту же информацию. Поскольку величина относительного риска заболевания раком звучит более сенсационно, то бульварные издания о ней и пишут. Но подобные данные могут вводить неискушенного читателя в заблуждение, потому лучше приводить сведения об абсолютном риске, так как это вызывает меньше затруднений и недопонимания у широкой публики. Однако СМИ и органы ВОЗ, отнюдь не единственные виновники нашего внимания к относительному риску. Злоупотребление этими статистическими подходами весьма характерно для фармацевтического сектора, где производящие лекарства компании склонны оперировать относительной эффективностью препаратов, чтобы создать впечатление высокой эффективности своего продукта. В книге Бена Голдекра «Плохая фарма» исследуется вопрос о том, как фармацевтические компании проводят и оценивают клинические испытания лекарств. Представим себе, например, что проводится клиническое испытание с участием 2000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тысяча человек получают плацебо, а вторая тысяча – новые лекарства. Если в группе плацебо в течение года случается 5 инфарктов миокарда, а в группе, получающей истинное лекарство – 4 инфаркта, то уменьшение абсолютного риска равно 1 к 1000, то есть 0,1%. Такие результаты не особенно впечатляют, Предполагая, что эта разница не обусловлена счастливым стечением обстоятельств, врачи будут вынуждены признать, что для предотвращения одного случая инфаркта, миокарда, нового лекарства надо прописать тысячи человек. Учитывая огромную стоимость выпуска препарата на рынок, лучше представить эти же данные в виде величины относительного риска, который в данном случае равен 20%. Естественно, врачи выберут второй способ предоставления данных. Варианты манипуляции такого рода мы часто наблюдаем в экономике и политике, где статистику нередко используют для вводящих в заблуждение сравнений. Если дом стоимостью 200 тысяч фунтов падает в цене на 50%, а в следующем году дорожает на 50%, то можно на голубом глазу утверждать, будто цена дома вернулась к прежней величине. Но это явно не так. Ведь в конце первого года дом будет стоить всего 100 тысяч фунтов. Следовательно, на следующий год повышение цены на 50% приведет к тому, что дом будет стоить 150 тысяч фунтов, а это всего лишь 75% от его первоначальной цены. Так произошло потому, что 50% в данном случае надо вычислять от двух разных исходных величин. В одном случае исходной величиной была первоначальная, в другом сниженная цена дома. Суть в том, что проценты нельзя просто складывать и вычитать без понимания сути задачи, потому что проценты часто относятся к разным величинам. Есть еще одна неопределенность, о которой я до сих пор избегал говорить, а именно сложный вопрос о статистической значимости. Мы часто встречаемся с заголовками, которые, например, сообщают, будто нечто, считавшееся ранее безвредным, имеет статистически значимую связь с раком или с утверждениями, будто определенная диета может снизить риск заболевания деменцией в статистически значимой степени. Но что это значит? Значимость – это, вероятно, одно из наиболее трудно понимаемых слов в науке, причем его часто не понимают и сами ученые. Представьте себе, что мы создали новое чудо лекарства которое, как мы и полагаем, избавит от страданий больных мигренью. Наша гипотеза заключается в том, что это лекарство, назовем его агентом X, снижает частоту приступов мигрени. С другой стороны, у нас есть и нулевая гипотеза, согласно которой нет никакой связи между приемом лекарства Х и частотой приступов мигрени. Мы ставим эксперимент, разделив наших испытуемых на две группы. Одна группа получает лекарство, а вторая группа плацебо. После завершения эксперимента нам надо ответить на два главных вопроса. Действительно ли соединение Х обладает эффектом, и можем ли мы отвергнуть нулевую гипотезу? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прибегнуть к статистике. Все мы невероятно разные. В обоих плечах исследования будут находиться люди, которые абсолютно по-разному реагируют на принимаемые ими вещества. В совершенном мире наша экспериментальная группа идеально бы представляла реальность, но поскольку мир несовершенен, а число испытуемых ограничено, рассчитывать на это мы не можем. Исключения в какой-либо одной или в обеих группах способны исказить средние значения, вводя в заблуждение экспериментаторов. Оба плеча могут отличаться друг от друга случайным образом, поэтому для того, чтобы определить, является ли разница достоверной, нам надо применить статистические инструменты. Если применить эти инструменты адекватно, то они дадут нам превосходный результат, который позволит отличить полезный сигнал от шума и определить, существует ли на самом деле разница между группами. Результат можно считать статистически значимым, если мала вероятность того, что он возник случайно, то есть, скорее всего, результат вполне реален. Важно понимать, что в данном случае статистическая значимость подразумевает, что лекарство производит какой-то эффект. Это, правда, не обязательно гарантирует, что, как может на первый взгляд показаться непосвященному, эффект этот является существенным. Но если ученые следуют таким строгим протоколам, то почему столь многие связи и тренды на деле оказываются неоднозначными или просто неверными? Очень часто вина лежит на ученых и врачах, которые не понимают сути обсужденных нами выше ошибок. В то время как авторитетные научные работы проходят фильтр тщательного лицензирования специалистами, статистически сомнительные утверждения могут проскакивать в остающиеся бреши и щели. Самым наглядным примером является здесь натуропатия, отрасль альтернативной медицины. Взяв на вооружение все, что можно из других областей альтернативной медицины, от рефлексологии и гомеопатии до краниосакральной терапии, натуропатия основывает свое учение на витализме, то есть на идее о том, что за здоровье и болезни отвечает некая эфирная жизненная сила. Эти идеи были давным-давно опровергнуты эмпирическими данными, и нет никаких надежных доказательств того, что натуропатическое лечение является хотя бы в какой-то мере эффективным. Но даже теперь, в научную эру, натуропатия, как это неудивительно, остается весьма популярной. Отчасти причина заключается в том, что натуропатия ссылается на природу и на ошибочные представления широкой публики, будто ничто природное, ничто натуральное не может иметь побочных эффектов. По поводу гомеопатии отлично высказался комик и по совместительству бывший физик Дара Обриен. Гомеопатия хороша тем, что ее лекарства невозможно передозировать, но зато в них, черт возьми, можно утонуть. Предлагая простые формулы оздоровления и легкие ответы на трудные вопросы, натуропатия недооценивает как сложность медицины, так и сложность строения наших организмов. Но любопытно тут другое. Натуропаты настаивают, будто существуют научные доказательства того, что их методы лечения производят статистически значимый эффект на исход заболеваний. Однако, если методы натуропатического лечения невозможно объяснить никакими правдоподобными механизмами и клиническими эффектами, то как могут существовать эти взаимоисключающие друг друга утверждения? Ответ можно найти в тонкой природе понятия статистической значимости. Статистический подход – Проясняет результаты только в том случае, если исходные данные были хорошего качества, а анализ данных соответствовал ситуации и контексту. При безалаберном же применении результаты становятся бессмысленными. Все весьма немногочисленные исследования с положительным статистическим результатом, столь дорогим сердцу натуропатов, были плохого качества и проводились на небольших группах испытуемых. Это важно, так как в малых группах единственное значительное отклонение может исказить результаты анализа. Поэтому чем меньше группа, тем менее надежными надо считать выводы. Примечательно, что преимущества натуропатии рассеиваются, когда исследуются большие группы испытуемых и когда улучшается качество статистического анализа, как, собственно, и следовало ожидать. В таких ситуациях выясняется, что широко разрекламированная статистическая значимость эффекта совершенно иллюзорна. Благоприятные исходы можно объяснить эффектом плацебо, но, вероятно, более точно их можно описать как следствие регрессии к средним значениям. Существуют достоверные данные в пользу того, что роль эффекта плацебо достаточно скромна и что регрессия к средним значениям имеет большее значение в кажущейся эффективности мнимых вмешательств. Этим термином обозначают наблюдение, согласно которому в первом случае измерения результаты могут принимать крайние значения, а при последующих измерениях результирующие величины все в большей мере приближаются к средним значениям. Например, люди обращаются за медицинской помощью, когда симптомы болезни выражены в наибольшей степени. Это экстремальное состояние, но с течением времени оно возвращается к более или менее нормальному уровню. Однако многие больные упорно приписывают улучшение приему давно отставленного народного средства, совершенно при этом списывая со счетов феноменальные таланты собственной иммунной системы. Нобелевский лауреат Питер Медовер заметил, что если человек а. плохо себя чувствует, б. получает лечение, от которого ему должно стать лучше, и в. если ему действительно становится лучше, то никакая сила медицинской науки не заставит его поверить в то, что его здоровье восстановилось не благодаря лечению. Это высказывание иллюстрирует один недооцениваемый аспект научного исследования. Не все исследования проводятся одинаково. Обнаружение статистической значимости не всегда говорит о получении искомого эффекта. Печально, что бессмысленная значимость результата часто обесценивает важные аспекты тех исследований, в которых статистический анализ играет первостепенную роль, особенно в медицине и генетике. В 2005 году Юанидис написал провокационно заглавленную статью «Почему большинство опубликованных научных данных не верны, которые содержатся поистине захватывающие выводы?» В медицинских отраслях многие значимые результаты являются всего лишь продуктами плохого дизайна исследований, их недостаточного технического обеспечения, или же объясняются слишком малой численностью групп, что делает осмысленные выводы просто невозможными. В своей работе Ионидис выделяет шесть индикаторов, о которых следует помнить, оценивая истинность любого сообщения. Первое. Чем меньшим по объему данных являются научные исследования, тем меньше вероятность получения верных данных. Если выборка мала, то снижается вероятность ее достаточной репрезентативности и повышается вероятность получения ложноположительных результатов. Именно этим пороком страдают данные натуропатических исследований, для которых характерны малые выборки и низкокачественный дизайн. Второе. Чем ниже абсолютная величина эффекта, полученного в научном исследовании, тем меньше вероятность получения верного результата. Корреляция важна сама по себе, но важна также и величина эффекта. Величина эффекта — это мера выраженности феномена, полезная для решения вопроса о том, является ли выявленное отношение случайным или более существенным. Если величина эффекта мала, то сам эффект может быть просто случайным. Третье. Чем больше число объектов исследований и чем слабее критерии наличия связи этих объектов в научной области, тем ниже вероятность того, что полученные результаты окажутся верными. Проще говоря, если эксперимент допускает множество разнообразных трактовок полученных результатов, то некоторые из них по чистой случайности могут оказаться ложноположительными. При большом числе возможных корреляций, доступных исследованию, очень легко впасть в искушение собирать сливки, то есть предпочитать те результаты, которые, возможно, случайно демонстрируют возможную статистическую связь. Четвертое. Чем больше гибкость дизайна, определения исходов и методов анализа, примененных в научном исследовании, тем менее вероятна достоверность полученных результатов. Если ученый допускает вольности в определениях, то появляются лазейки для предвзятости, и отрицательный результат можно мановением руки превратить в положительный. Пятое. Чем больше места в научном исследовании занимают финансовые заинтересованности и другие побочные интересы, тем меньше вероятность получения достоверных результатов. Особенно это касается биомедицинских исследований, где между учредителями и результатами часто возникает конфликт интересов, что порождает предвзятость. Как разъясняет Ионидис, конфликт интересов не обязательно должен быть финансовым. Ученые не свободны от идеологических пристрастий, это может повлиять на результат. Шестое. Чем более горячей является отрасль исследования, то есть если в отрасли работают многие коллективы, изучающие одну и ту же проблему, тем менее вероятным будет получение истинного результата. Это утверждение на первый взгляд противоречит здравому смыслу, но тем не менее оно верное и важное. В принципе, чем больше исследований проводится по одной теме, тем выше должно быть качество работы, но в реальности происходит противоположное особенно если в этой области работают агрессивно конкурирующие друг с другом группы. В таких случаях решающим фактором становится время, и коллективы ученых стремятся как можно скорее опубликовать сырые данные, что приводит к повышению доли ложноположительных результатов. Ионидис и его коллеги обозначают эту фазу исследования феноменом протея, так как для подобных случаев характерен быстрый переход от победных реляций к решительным опровержениям. «Протей, сын Посейдона, божество неуловимых морских перемен». Примечание редактора. Эти тревожные, тщательно обоснованные наблюдения поднимают очень важный и неотложный вопрос. Если большинство результатов научных исследований неверны, то какая вообще от них польза? Как сделать исследования осмысленными? В первую очередь надо отметить вот что. исследования, которое имеет в виду «Иоанидис», Это не все исследования, а лишь работы, базирующиеся на плохо обоснованной стратегии публикации окончательных результатов исключительно на основании единственного исследования, подкрепленного формальной статистической значимостью, как правило, величиной π-критерия меньше 0,05. Этот подход, несомненно, представляет собой большую проблему в тех областях науки, где выводы делаются с главной опорой на статистические корреляции. Креации выуживаются из обширного числа разнородных данных. Однако эта проблема сходит на нет при хорошем планировании экспериментов, основанном на давно известных принципах. Например, феномены, зарегистрированные на Большом адронном коллайдере, подвергаются строгому статистическому анализу для полной уверенности в том, что новая элементарная частица действительно была обнаружена. Золотой стандарт пороговых величин статистической значимости в физике частиц настолько высок, что вероятность публикации ложно-положительных результатов исчезающе мала. Однако для медицины и биологии проблема, описанная Анидисом, стоит чрезвычайно остро. В этих областях науки избежать сложных взаимодействий настолько трудно, что ученые прибегают к пробным исследованиям, ориентированным на открытие, а не начинают свою работу с отчетливого формулирования гипотезы. Такой подход прямо располагает к ложным открытиям, когда на первый план совершенно безосновательно выдвигают случайно полученные результаты. Суть проблемы заключается в произвольной природе установления граничных значений значимости, которые и обозначают как π-критерий. При величине π-критерия меньше 0,5 результат считается статистически значимым. Многие ученые просто рабски привязаны к этой величине. Но ПИ-критерий никогда не предназначался для того, чтобы быть истинной мерой качества, или тем более идеалом. Биолог Рональд Фишер предложил этот критерий в 20-е годы как удобный статистический признак того, что полученные данные заслуживают внимания. Так как этот раздел уже и без того перегружен техническими деталями, я решил не углубляться в рассмотрение природы ПИ-критерия, определенного здесь как общий проверочный тест для осуждения о том, Может ли полученный результат иметь свойства, делающие его заслуживающим дальнейшего исследования? В то время движение за математическую строгость статистики как раз набирало силу, и возглавляли его заклятые конкуренты Фишера: польский математик Ежи Нейман и английский статистик Эган Пирсон. Нейман и Пирсон формализовали такую концепцию, как статистическая сила, но проигнорировали инновации Фишера. Нейман отвергал некоторые новшества Фишера, как в математическом смысле худшие, а не просто бесполезные. А Фишер называл методы Неймана ужасными для интеллектуальной свободы. Остальные статистики, устав от междуусобной распри пионеров, объединили оба подхода. Правила Фишера просто внедрили в системы Неймана и Пирсона, и таким образом p-критерий получил ту важность, на которую вообще-то он никогда и не претендовал. Это объединение привело к злоупотреблениям и недоразумениям. Некоторые исследователи, глубоко зарывшись в данные, начинают на удачу искать статистически значимые зависимости, не думая об осмысленности таких связей, не оценивая, являются ли они обоснованными или чисто случайными. Член королевского общества Дэвид Колкухоун Уже давно раскритиковал тех, кто практикует такие вещи, точно и кратко заметив, функция теста значимость заключается в том, чтобы уберечь вас от выставления на показ собственной глупости, а не в том, чтобы сделать непригодный к обнародованию результат, подходящим для публикации. Был... Предложен даже весьма подходящий акроним для обозначения такого прочесывания данных. Проверка статистической значимости гипотезы. Statistical Hypothesis Inference Testing, SHIT. Без знания механизмов действия или основополагающих принципов относиться к корреляции надо с осторожностью. Просто просеивание через сито статистики возможных тестов в надежде обнаружить пост-хок значимых данных обычно действительно дают результат. Правда, он чаще будет в заблуждение, чем предоставляет полезную информацию. Как однажды заметил экономист Рональд Коус, если достаточно долго пытать данные, то они в конце концов признаются. Вот только вряд ли такие данные будут надежными. Итак, почему же все-таки ученые публикуют недостаточно обоснованные и спорные данные? Отчасти из-за того, что статистическая некомпетентность поражает не только неученых-любителей. Но есть и другой более удручающий фактор, базирующийся на иных мотивах – пристрастное отношение к публикациям и давление, оказываемое на ученых. Научные журналы редко склонны считать, что отрицательные результаты заслуживают публикации, а это вынуждает исследователей искать и находить связи между явлениями, рискуя тем, что они окажутся ложными. Такую политику журналов можно и нужно считать недальновидной. Отсутствие результата столь же ценно для наших знаний, как и значимо положительный результат. Намного полезнее знать, что данное лекарство не работает, чем прочитать в журнале неверные утверждения о том, будто оно эффективно. Хуже того, в последнее время научное сообщество поразил тяжкий недуг, суть которого можно выразить известной максимой «публикуйся или умри». Дело в том, что если ученые публикуют мало положительных результатов, то его работу могут перестать финансировать. Вознаграждение за количество в ущерб качеству грозит всем нам. По этой причине надо очень настороженно относиться к единичным исследованиям, особенно в области медицины и в других сферах, где более охотно рассматривают не механизмы, а корреляции. Статистически значимый результат еще не говорит о том, что он, результат, реален. И об этом надо всегда помнить. Так получилось, что мы с Джоном Юанидисом занимались моделированием прессинга принципа «публикуйся или умри» и его влиянием на достоверность публикуемых научных данных. Итоги нашей работы нас нисколько не удивили. Мы показали, что господствующая в современной науке парадигма вознаграждает сомнительные результаты, оставляя в тени строго обоснованные исследования, тем самым лишь замораживая проблему. Наука держится на воспроизводимости, без нее результат не выдерживает критики. Соответственно, этот вопрос в последние годы стал обсуждаться более энергично. Импульс обсуждения придали движение открытый доступ и открытые данные. Их организаторы призывают ученых представлять все результаты, положительные и отрицательные, а также данные, использованные для обоснования выводов, чтобы к ним могли обратиться и другие исследователи. Но существуют и другие мощные инструменты для сравнения нескольких исследований, в особенности если их результаты противоречат друг другу или разнятся технические средства их проведения. Одним из таких методов является мета-анализ, который можно определить как исследование исследований, оценивающее их по качеству и облегчающее получение более ясной картины на основе всех доступных данных. Такой подход требует множества исследований, которые можно было бы сравнить и взвесить по их качеству и охвату. Именно поэтому результаты единичного исследования следует считать предварительными и подлежащими изменениям. Данные науки всегда являются временными и находятся в процессе непрерывного текучего изменения. Это не слабость, а жизненно важное коренное свойство, позволяющее исправлять ошибки. На этом стояла, стоит и будет стоять наука. Итак, мы с вами уже рассмотрели несколько примеров того, как статистика и числа могут вводить нас в заблуждение, и как логические ошибки могут сделать статистику абсолютно туманной и обманчивой. Голые цифры, лишенные контекста, способны произвести ложные впечатления, даже если сами по себе они точны, и могут потребоваться некоторой изощренности, умение задавать умные вопросы для того, чтобы увидеть в этих числах тот месседж, который они на самом деле содержат. Статистика – мощный инструмент, но наша коллективная интерпретация статистических данных оставляет желать лучшего. Если мы действительно хотим получать пользу от статистики, нам следует не жалеть сил на то, чтобы улучшить наше понимание ее, а иначе мы неизбежно пойдем жертвой досадных заблуждений. Злоупотребление статистикой может лить воду на менюцу любого демагога, позволяя ему извращенно интерпретировать факты и самоуверенно влезать в любой спор, прикрываясь мистифицирующим облаком мнимой числовой достоверности. Стоит хотя бы окинуть взглядом политическую арену, где политики громогласно и агрессивно жонглируют лишенными всякого контекста числовыми данными, высказывая набившие оскомину противоречивые соотношения и нисколько не заботясь о достоверности или обоснованной интерпретации этих чисел. Такой спектакль удручает, и мы вправе спросить, как можно этого избежать. На индивидуальном уровне есть только один выход. Овладеть принципами правильного использования статистических данных и научиться распознавать злоупотребление статистикой. Наш же коллективный страх перед числами должен заставить нас опасаться возведения статистики в абсолют. У нас нет уверенности в нашей математической грамотности, поэтому злоупотребления часто остаются незамеченными. Тем не менее, основы, которые я изложил выше, вполне постижимы для каждого человека. Не надо быть экспертом, чтобы выявлять наиболее очевидные погрешности статистики, предъявляемые для общего пользования. Существует также убедительное доказательство того, что статистику лучше понимают, когда ее представляют в реальных числах. Такой подход называют сообщением естественной частоты. Например, если пациенту говорят, что при приеме данного лекарства побочные эффекты встречаются в 10% случаев, то лучше прояснить контекст и добавить, что в группе из 100 человек, получающих это лекарство, у 10 возникает определенный побочный эффект. От такого представления статистических данных пользу получат даже профессионалы. Шокирующее большое количество медиков неправильно вычисляет вероятность заболевания СПИДом, как мы видели в примере с теоремой Байеса. Но это количество резко сокращается, когда ситуацию описывают в понятиях естественной частоты, как это представлено в виде ветвей дерева частот в главе двенадцатой. При таком представлении статистических данных врачи, их оценивающие почти единодушно, начинают получать верный результат. Это обратно тому, что выходит, когда статистику представляют голыми числами без всяких комментариев. Самый важный вывод, который следует из всего вышеизложенного, это признание того факта, что несмотря на всю свою привлекательность, статистика содержит подводные камни, на которых можно поскользнуться. Повторная интерпретация чисел в контексте того, что они в действительности нам сообщают – это шаг, сделать который мы часто забываем. В случае сомнения стоит задать несколько более глубоких вопросов о том, что на самом деле означает короткая отрывочная статистика и какие выводы из нее следуют. Без такой лакмусовой бумажки мы, ведомые математически безграмотными пастырями или идеологическими извращенцами, рискуем сбиться с пути. Голые цифры, лишенные всякого контекста, говорят нам меньше, чем ничего, и часто становятся поводами для отдутых сенсаций. Но в заблуждение нас вводит не только статистика сама по себе. Дело может быть и в слепом доверии, которое мы оказываем источникам, откуда поступает статистическая информация. Стиль подачи информации часто формирует ее восприятие нами, а узнаем мы о статистических данных в основном из СМИ, так что было бы неправильно отрицать влияние на нас, этого источника. Нам необходимо осознать роль влияния традиционных и нарождающихся средств массовой информации на наши представления об окружающем мире, если мы хотим оценить, насколько легко ввести нас в заблуждение, и понять, как этого избежать.